Глава 41. Леди ленора рассказывала, что в ее стране во время крупных продаж имущества проводят аукционы, но у нас было не так. Стоимость земли назначал король, и кто первый успел купить, тот и владелец. Поэтому я внимательно следила за открытием торгов по имуществу Асгарда, и как только объявили дату, записалась на прием королевскому представителю в городе. Вышло это просто. Я не стала ждать новостей из газет, а с позволения леди Леоноры каждое утро послала Лакея лично дежурить у палаты королевского представителя, пока чиновник не ответил долгожданное «завтра открываем торги». Я уж очень хотела купить нам с Дэви землю и поехала прямо к открытию палаты. Вернее, мы все поехали, я с Дэви, леди Леонора и, конечно, полковник Перс. Мы вошли в палату, везя перед собой колясочку, которую доставили из Южного Королевства по просьбе леди Леоноры. Передо мной выстилали карту обширных владений Асгарда с указанием стоимости каждого клочка. Сердце разрывалось на части при виде карты. Она выглядела точь-в-точь, точь, как видение из моего сна, когда Асгарда раздирали на части. Его разорвали не только физически, но и все его наследие поделили на куски. Взгляд сам упал на родовое поместье, которое я холила и лелеяла полгода, пока была замужем. В стенах старинного особняка провел младенческие годы сам данкан и все его предки. Мне казалось, что и моему сыну будет лучше расти в окружении древних стен, пропитанных драконьей силой. Пусть Асгард не признал Дэви, но сын все равно узнает об отце от меня. Ведь кем бы ни были родители, знать свои корни важно. Я обязательно ему расскажу. Жаль только, я не знаю, кто были мои родители. Может, поэтому так держусь за наследие бывшего мужа, чтобы хоть к чему-то быть причастной. Однако поместье Асгарда с прилегающими к нему полями стоило миллион крон. Слишком дорого. У меня имелось лишь 300 тысяч и колье с серьгами. Леди Леонора предложила вложить свой капитал в размере 200 тысяч. Именно столько у нее имелось наличных денег. Больше нужно было запрашивать через банк за границы. И она была готова обратиться за процедурой, но я не хотела становиться содержанкой и убедила свою благодетельницу, что моих денег мне будет вполне достаточно на приобретение скромного имущества. Тем более, утешала я себя, большой размер владений требует большей силы времени». А у меня маленький неденошенный ребенок, которым я вынуждена денно и нощно заниматься. Я почти не сплю по ночам. Мне лучше купить что-нибудь небольшое. Что-то, что будет по силам содержать. Только вот какой кусочек карты мне приобрести? На покупку земли, возможно, некоторые уступки по королевской программе до окончания этого месяца. Произнос чиновник, увидев мои сомнения. «Да? И какие же?» Я тут же загорелась. «Поля сейчас стоят пустые из-за потери хозяина. Селяне не решаются ничего возделывать». Нужно срочно засеять поля и начать поставлять ко двору продовольствие. Капусту, репу, овес. В этом году в королевстве большая недостача еды из-за войны. Золото есть, а продовольствие? Нет. Пять лет нужно будет выращивать продукты, и сбывать его величеству. А потом купленные земли можно использовать по своему усмотрению. Но если поставлять продовольствие не будете, король заберет земли назад. А в каком размере уступки предлагаются, если я хочу приобрести родовой поместье Асгарда? Я ткнула на карту. Дэви проснулся и захныкал. Я принялась покачивать колясочку. Сынок уже проголодался. Нужно скорее совершать сделку и кормить его. Король готов отдать эту землю за пятьдесят процентов от цены. Ого, действительно хороший уступок. Правда, мне все равно не хватает. Интересно, насколько оценят мои свадебные украшения? Но леди Ленора не дала мне достать колье с серьгами, выложив на стол свои двести тысяч крон. Бери, Лилиана, будем соседями. Я тепло улыбнулась в чужестранке, продолжая качать Дэви, и подвинула к деньгам леди Леоноры свой тяжелый кошелек. Чиновник пересчитал деньги. Мы подписали купчую и договор с королем о поставках. В течение двух недель я должна засеять все поля, а осенью снять урожай и поставить ко двору 90%. Десять разрешалось оставить себе для людей. Сурово. Нужно собрать много урожая, чтобы мы не голодали. Из палаты королевского представителя я вышла с чувством исполненного долга, и это ощущение, наверное, было самым приятным за последнее время. за исключением рождения Деви, конечно.